Часть 4 Свеинблум сидел по центру мостика в наскоро установленном вновь кресле капитана и смотрел на монитор, опустив руки на массивные подлокотники из красного дерева. Большая роскошь, красное дерево на космическом корабле. впрочем, Одна из ручек была треснута, а другая держалась лишь на честном слове, но это наёмника не волновало. Взгляд прикован к экрану, где мелкие фигурки десантников конвоируют ящики на мобильных погрузочных платформах к месту, названном пиратами. Что же до мыслей, мысли Суэйна и вовсе витали где-то на орбите Сатурна. «Зачем я делаю это?» Шёпотом еле слышно даже для себя самого проговорил Блум в очередной раз за сегодняшний день, в сотый, а то и тысячный раз за последние годы. Ответом ему была лишь едва слышная работа корабельных систем. Всего пару часов назад своим решением Своей набрёк на смерть десятки людей, пусть вооружённых и не самых праведных, но всё же людей. Наемник никогда не относился к жизни и смерти слишком серьезно, как к своим, так и к окружающим, но каждому поступку должна быть причина. Зачем? Почему он это делает? Не из благих побуждений это точно. Высокая цель, необходимость исправить историю и предотвратить конец света тоже нет. Никогда поступками Блума не двигали светлые мотивы, особенно те, что его прямо не касались. Какое дело родившемуся в эпоху парусников человеку задумываться о большом взрыве, уничтожающем Землю в 24-м столетии? Деньги? Да, быть может. Своену нужны только деньги, и за них он готов на всё. Не самая благородная причина, но благородство в ремесле наёмного убийцы вообще мало. По крайней мере, это повод, на который можно всё списать. Когда-то Блум считал именно так. Ему нужны деньги, а поэтому ради кругленькой суммы можно рискнуть своей жизнью, отнять жизни других. Считал до недавних пор. Как и обещали на базе, после выполнения прошлого задания, темпоральному агенту предоставили трёхмесячный отпуск. Он отправился на Ямайку, выкопал припрятанный там клад, золото с испанского галеона, захваченного ещё в начале пути. 20 килограмм золота – состояние, которое не снилось ни одной пиратской команде. Всё это принадлежит лишь ему одному. Свейн погряз в развлечениях, грехах и пороках. Бросал деньги как пыль. Делал то, что лишь хотел делать. А потом... Пылающая британская эскадра из трёх вымпелов. Крики стонущих, захлебывающихся в холодных водах матросов. Ликующая команда, получившая большой приз. И он, Свейнблум, убийца, молодой викинг, на самой вершине грот-мачты новенького фрегата, взирающий на страшную картину побоища. «Зачем я делаю это?» Впервые тогда прозвучал странный вопрос. У него оставалось еще большая половина испанских слитков. Деньги? Нет. Дело не в деньгах. Хотел бы наемник думать, что в них. Так было бы проще, но обманывать себя он не привык. В какой-то момент Свейн понял, что объятия красивейших из продажных женщин Европы больше не греют. Шикарные гостиницы не добавляют комфорта, а выпивка, которую Блум никогда особо и не любил, лишь портит всё ещё сильнее, затмевая в памяти мгновение риска сражений, опасности. На нерастраченные деньги наёмник построил четыре приюта для бездомных, а то, что осталось, раздал бедным. Странно, но отчего-то этот шаг принёс куда больше тепла в сердце, чем месяц кутежа и разврата. Может? Нет, глупости. Ассасин, отправивший на тот свет уже не одну сотню людей, для хороших дел не годится. Он тот, кто есть, приходится играть выбранную однажды роль. Он убивает, потому что не способен ни на что более. Убивает не за высокую идею, не за деньги и власть. Убивает с одной единственной целью, чтобы чувствовать себя живым. Без убийства Блум превратится в ничтожного. Ни на что не способного человека. Ничто более не сможет разогреть его сердце. Но каждый раз, когда он бросает вызов сильному противнику, когда рискует, ставит на кон все и побеждает, радость охотника, настигшего жертву, радость игрока, сорвавшего куш, все это меркнет по сравнению с тем огнем, что разливается в груди Свейна Блума. Что он за монстр? и Викинг? Его предки убивали ради своего бога, такова была их вера. У наемника нет бога. Он делает это лишь ради себя, ради того самого огня в груди. Сражение, авантюризм – его суть, а ни одна битва не обходится без убийства. Свейн отнимает жизнь, чтобы жить по-настоящему. Зачем он задает вопросы? Зачем думает об этом? Раньше подобных мыслей в голове наемника не возникало, он просто делал то, что считал нужным. Что же это? Прорезавшаяся мораль, совесть? Неужели у такого монстра, как он, может быть совесть? Много вопросов. Ради них Блум здесь. Ради них согласился на задание, которое провалили уже трое агентов. Согласился на заброску в эпоху, кишащую опасностями на каждой луне, за каждым астероидом. Где жизнь человека ничего не стоит, ведь ее могут отнять с расстояния в сотни километров. Согласился ради того, чтобы разобраться в себе, понять наконец, что он за человек и что им движет. Всего одна цель – лидер набирающего вес преступного синдиката Апофис, человек, Чего лица и настоящего имени так и не удалось узнать. Чтобы подобраться к этому призраку, Свейну нужно стать авторитетным членом пиратского сообщества Солнечной системы. Нерешительность капитана Гая Целли Мона лишь облегчила задачу. Хотя стоит признать откровенно, Блум планировал бунт с того самого дня, как впервые ступил на борт отважного Сэма. «Кэп! Они перетащили груз! Десант отошел обратно к судну!» Вырвал наемника из размышлений голос Боцмана. «Как думаешь, они нас не надулись двумя третями?» Задал вопрос Свейн, поднимая взгляд на экран. «Точно не скажу!» Задумался новоявленный пират. «Я не знаю, сколько тех контейнеров было внутри, но навскидку, вроде бы все сходится. Да и вряд ли они посмеют юлить после того, как вы их припугнули». «Хорошо, Кун, полный зал. «Ээээ, что? Кэп?» – растерялся наводчик. «Мы же вроде обещали...» договорить, говорить ли он не успел?» Блум подскочил с кресла так, как будто оно было на пружинах. За долю секунды приблизился к оружейной панели и, отпихнув куна, дёрнул рычаг на себя. Судно управлялось с сенсорной панели, но от чего то пуск полного залпа бронебойных торпед требовал иных действий как будто убийство нескольких десятков людей не могло случиться по банальному тычку пальца в виртуальную кнопку. Так или иначе, корабль слегка шапнула, а спустя пару секунд абсолютной тишины, повисшей на мостике, раздался приглушенный взрыв. Отважный Сэм вместе со всем экипажем на борту взлетел на воздух. Расплавлен, разорван на обломке ударом не знающих жалости торпед. «А вы хотели позволить ему лететь, до да передать на всю систему наши имена и фото?» Задал Свейн риторический вопрос застывшей команде. «Этот Даннер, он может и торгаш, трусливый хорек и все в этом духе, но в некоторых моментах он был прав. Мало в том, когда твоей смерти хочет огромная корпорация типа Вавилона». «Что же до тебя, Кун?» Наемник сурово посмотрел на побледневшего парня. «Запомни раз и навсегда». «Приказы капитана во время боя исполняются мгновенно, если, конечно, тебе дорога жизнь». На последней фразе Блум развернулся и направился прочь с мостика, провожаемый взглядами так и не пришедшей в себя команды. Он не получал удовольствия от убийства и не убивал просто так. Но когда наступала необходимость отнять жизнь, несколько жизней, рука наемника не дрожала. Оразов не терзался губительными сомнениями, если Свен и умел делать что-то лучше подавляющего большинства, так это убивать, когда нужно. Леон Кун не мечтал стать космическим пиратом с самого детства. Да и кто мечтает о таком в здравом рассудке? Впрочем, и добропорядочным человеком его не назовёшь. Выросший в бедняцких трущобах Марса, парень с ранних лет был вынужден воровать. Ещё немногое и приятеля Куна затащили бы его в подростковую банду, а там и до ножа под ребро недалеко. Но по счастливым, поистине счастливым стечением обстоятельств, тот попал на отважного Сэма. Оказалось, у парня есть кое-какие технические способности, Да и с Бластером тот обращается неплохо. Так, Леон занял достойное место среди команды авантюристов. Но ему всегда хотелось большего. Спустя пару лет жалования матроса и редкие доли в прибыли уже не устраивали амбициозного юнца. Он накрепко решил выбраться из трущоб, прикупить квартиру где-то в зеленых районах, пусть и не самую элитную. Чуть позже возможно даже завести семью, вырастить сына, обеспечив ему достойное будущее. Глядя, как капитан Целлимон раз за разом упускает хорошие возможности из-за своих дурацких принципов, Кун начинал думать, что жизнь космического пирата не так плоха. Совсем даже наоборот. Конечно, это риск, но стоит пару-тройку раз сорвать куш, как ты обеспечен до конца жизни. но ну а совесть, мораль... Роскошь богачей, у которых есть всё с самого рождения, но точно не выходца из марсианских трущоб. И вот он пират. Мечта последнего года исполнилась. Почему тогда вместо радости какое-то странное чувство, тревога, ощущение неверного решения, душевные терзания, а может, всё сразу? Только что новый капитан, человек, которого кум начинал боготворить, Одним движением убил десятки людей, среди которых бывшие соратники Леона. Люди, чтобы раздили с ним космические просторы не один год. А самое страшное, Свейн, пожалуй, был прав. В словах его действительно звучала жесткая логика. Значит и самого Куна в какой-то момент могут вот так же само уничтожить, расплавить, развеять на атомы в одно мгновение. Парень боялся смерти, но отступать уже поздно. Теперь они все пираты, отчаянные мерзавцы, убийцы. Нужно принять новую роль, чтобы выжить. Стать жестоким, чтобы противостоять жестокому миру. Что же до капитана? Он хороший командир, отличный тактик. Лишь благодаря нему они летят на превосходном фрегате, и лучшего лидера найти трудно. Всё это так. Вот только что-то в этом человеке Куна пугало, бросало в дрожь. Хладнокровная жестокость, готовность убивать, а еще тайна. Какая-то тайна скрывалась за Свейном Блумом, и она страшила Леона больше всего. Как он смог пробраться на верхнюю палубу фрегата, если единственный путь туда, через мостик, через позиции врага, Никаких люков или прожжённых в потолке дыр не было. Он будто прошёл сквозь 5-сантиметровый слой ультра-титана. Капитан не спешил делиться тайной, уклоняясь от прямых вопросов. Что ж, пожалуй, каждый имеет право хранить свои секреты. Остаётся лишь надеяться, что в один день они не обратятся против самого Куна.